Глава 30: Условия перемирия. Я думала, провожатый поведет меня в тронный зал или обеденную, в крайнем случае, какую-то гостиную. Но когда в черном коридоре почувствовала теплый и влажный воздух, тревожно оглянулась. Роми это не понравится. Проходите. Слуга распахнула одну из многочисленных дверей. Здесь найдете все необходимое. А может, я подожду, когда карен накупается? Мы не сильно спешим, правда? Он настаивает. Скрипнув зубами, я вошла в комнату. Ничего особенного. Раздевалка и раздевалка. В шкафу нашлись полотенца, несколько халатов и также что-то вроде платья. Похоже, в этом мне и предстояло купаться. Может повезет и я смогу просто на берегу посидеть? А наш намокнет, прозрачной станет? Ну уж нет. Дождавшись, когда слуга уйдет, я вышла обратно в коридор. Пройдя до конца, оказалась в роскошной купальне. Античные колонны поддерживали высокий полукруглый потолок, расписанный под кроны золотых, а как иначе, деревьев. Внизу просторный бассейн, от которого поднимался пар. Где-то в дыму журчали фонтанчики и водопады. Сразу вспомнился тропический рай, в котором мы с Ромкой отдыхали. Это может помешать вести серьезные переговоры, но ничего, я справлюсь. Когда я подошла к краю бассейна, из дымки выплыл Карион и поднялся, позволяя воде стекать по роскошным широким плечам. Отметила, что тут довольно глубоко. Хозяин стоит по грудь, а меня скроет. Эм, добрый день. Начало разговора я как-то не придумала. Знаю, вы злитесь за прошлый раз. Я пришла извиняться. Извиняться? Ухмыльнулся Карион. Да брось. Вы всего-то... Воспользовались моим гостеприимством и натравили на сына темного жреца, да еще и разбили ему сердце. Извинения не помогут, девочка. Придется отрабатывать и возмещать: Теперь ты моя, Арамейра Гринта. Что касается темного, то выжималку мы починили. Кстати, об этом. Моя улыбка стала шире. Надо запихнуть в нее жрицу тьмы очень сильную, иначе империи будет несладко. сладко. Сначала темного. «Я потом отдам его в качестве подарка высокопоставленным друзьям. Рожей вышел, так что благодарны будут. А теперь иди сюда!» Он подошел ближе, приманивая. «Можешь начинать извиняться», — указал взглядом вниз. «Слушайте, понимаю, в прошлый раз некрасиво вышло, и вы вправе поступать сейчас так же подло. Я не стану требовать вежливой беседы. Но и вы поймите, у меня за спиной верховный клирик. Порядок отжима темных определяет он». К тому же Витольд сломался и теперь в судьбу совсем не верит. Не представляю, как именно можно запихать его в выжималку. Давайте отложим наши разборки и поскорее займемся делом, пока он не заскучал и не принялся творить не пойми что». «Гринт», — коротко сказал Карион. «Сын не простит меня. Я и пальцем не пошевелю. Но ты можешь попытаться меня переубедить». «Ага, горю желанием. Возникнут проблемы. Знаете, ваш сын такой умничка». «Вы в прошлый раз упомянули, что он заинтересовался драконами». Гринт очень разносторонне развитая личность, и интересы у него весьма широки». С явными нотками гордости сообщил Карион. «А еще он тонкая натура. Я не понимаю, кем нужно быть, чтобы его обидеть». «Особенно рамейра Гринт ему натурально сердце готов отдать. А змеёныш что вытворяет? Нет, не позволю». «Дело в том, что сердце Ромка уже отдал». Я постучала по груди. «Вы знаете, что это значит. Давайте помиримся и вместе придумаем, как сгладить этот удар для вашего сына». «Я все сказал. Если мальчик хочет дракона, он его получит». Карион сузил глаза. «Говорят, без истины они слабеют. Воля теряется. Это был бы кстати. Убьем тебя, Ромейро станет всё равно с кем». «Он просто грохнет гринта». Я закатила глаза. «К чему жестокость? Давайте по любви решать». «Я понимаю, вы хотите побаловать ребенка, но исполнять абсолютно все прихоти не выйдет. Чувства других людей и драконов нельзя купить как игрушку в магазине. Вместо того, чтобы поощрять его одержимость, лучше бы помогли переключиться на что-то иное. Хобби пусть себе заведет. У него вон какой вкус эксцентричный. Будет костюмчики шить. Я ему даже клиента подведу. Тоже дракон, кстати говоря». «Кстати говоря...» «Гидерион вроде говорил, что дамы ему разонравились». «Может, будет флегматичный динамит Гринта?» «Ну а что? Он мужик умный, но развод не поведется. «Другого дракона?» – заинтересовался Карион. «И что? Такой же смазливый, как рамейра так «Так-так, без резких движений». Я выставила палец. «У этого дракона, между прочим, сердце разбито. Возможно, им будет о чем с Гринтом поболтать. Но не надо тут свадеб планировать, ладно?» «Веди его к моему сыну. Сможет понравиться, продолжим разговор». Я закатила глаза. «Ладно, пойдем к Гринту». Я еще в первую встречу поняла, что корен зануда. Столько чесать языком ни о чем, уметь ещё нужно. Дурак он. Не понимает, что мы тут ползамка разнесем, не сильно-то стараясь. А приходится сдерживаться. В качестве главного аргумента для успокоения я держала в голове факт того, что пользоваться выжималкой никто из нас не умеет. Поэтому нужно как-то подмасливать. Что ж, снова вся надежда на Гидариона. Вынуждена признать, половина наших приключений не случилось бы, путешествуя с нами с самого начала. Вернувшись к ребятам, ждущим на крыльце, я пересказала детали разговора. Как и следовало ожидать, Гидерион рявкнул: Ты издеваешься! Все, я серьезно! Вы, ребят, ударенные на всю голову, и я тоже раз до сих пор не свалил от вас. Ромко не помогал, даже наоборот, ржал в голос. Давайте я схожу! внезапно проявил инициативу Витольд. «Я тоже неплохо выгляжу!» «О, вот у нас и доброволец!» Хлопнул его по плечу Гидарион. «А еще мы можем поступить проще!» Потер подбородок Витольд. «Я убью Гринта! Потом призову из мертвых, и он пойдет к отцу! Только есть проблема! Поднятые мертвецы не могут членораздельно говорить! Нужно будет озвучить! Кто умеет имитировать голоса?» Драконы стояли с одинаково обалдевшими лицами. «Может, его все же тоже выжималку?» Тихо спросил Гидарион. «Он псих!» «Спокойно, Витя. Ты отдыхаешь и присматриваешь за бывшей наставницей». Я погладила Витольда по плечу. «Да, поднимать мертвецов плохо скажется на балансе света», поддержала Тина. Придется много молиться, чтобы заглушить такое темное пятно. А после битвы у нас не очень много служителей». «Давайте просто сходим и поболтаем с Гринтом». Я посмотрела на Гидариона. «Ну, серьезно, Ничего не пей и не ешь». «Ты мужик умный, уверен, от тебя никак не поймать в ловушку». «Разобьешь ему сердце, он займется чем-то нейтральным. Шляпки там, финички не знаю». «А может, я оставлю вас самих разгребать эту задницу?» фыркнул Гидарион. «Напомнить мне, я сейчас с какого-то демона помогаю тому, кто переспал с моей истиной». «Да я же уже извинился!» спылил Ромейра. «Что ж мне теперь, разоспать не обратно? Если бы мог, обязательно бы исправил ту ошибку». «Но ты не можешь!» – зло процедил Гидарион и вдруг посмотрел на меня. «А знаешь, давай так. Я сплю с Эльвирой, и мы в расчете. Как тебе такой вариант?» «На мой взгляд, приемлемый», – высказал свое мнение Витольд. «Слушай, ты-то хоть молчи, маньяк-некромант!» – огрызнулся Ромейра. «И нет. Только посмотришь на нее, и башки твоей не будет на месте, Гидарион. Видишь, даже представить страшно. А ты это провернул». «Да понял я, что я мразь!» В голосе Ронки зазвучало искреннее раскаяние. «Кажется, впервые». «Прости, я серьезно. Набей мне рожу. Я не знаю, как помочь. Очень хочу, но не знаю, как». «Никак. Только по гринтам всяким и шататься остается». Гидарион опустил взгляд. «Ладно, показывай дорогу. Какая разница, смысла жить у меня и так не особо много». Я положила ладонь на его плечо. И ты еще не конец, ты же знаешь. Она не умерла, живет где-то и все еще есть шанс, что одумается. Ну или ты встретишь кого получше. И я сейчас не про гринта. Спроси у Ромы или его отца: смогут ли они найти кого-то получше? Гидерион покачал головой. Верховный пытается: а румке нельзя, он наказан. Ладно, показывай, куда. Гидерион вздохнул. Гринта, мы нашли у него в комнате. Рома предупредил, что интерьер там своеобразный, но, как водится, лучше один раз увидеть. Головы животных в париках и куча банок с органами заставили все внутри сжаться. Я будто оказалась в комнате девочки-подростка, которая никак не может определиться, она гламурная модница или годка, и поэтому пытается совмещать. «Господин Гринт» изобразил учтивый, но полный достоинства поклон головой Гидерион. Получилось настолько впечатляюще, что я заволновалась. Как бы не перестарался. Вершитель судеб обитателей замка, ибо только от гринта зависело, будет ли Витольд устраивать кровавую мясорубку, поднял голову. Сперва на лице мелькнула радость, потом удивление. И в конце уже осмысленная злость с нотками высокомерия. «Надо же, какие гости пожаловали!» – хмыкнул он. «Чем обязан?» Гидарион заложил руки за спину, вскинув подбородок. Точь в точь крутой офицер в фильмах. «Мое имя Гидарион. Я легионер Верховного Клирика. Нам стало известно о нападении на вас, членов нашего легиона. Они выполняли миссию, но получили неверные координаты. В самой ориентировке перечислены следующие характеристики. Гениальный ученый, обладающий изысканным вкусом и манерами. Влиятельный и остроумный». Согласно словесному портрету, вы максимально приближены к пропавшему. И, знаете, встретившись, я понимаю, почему вас приняли за ученого. Вы подходите даже больше, чем он сам. Я моргнула и посмотрела на дракона. Что это сейчас было? Крайне завуалированный подкат? Да и в прошлый раз мы завалились по другой легенде. Гринд тоже завис. Удивление вернулось на его лицо. А потом он странно хихикнул и, кокетливо опустив подбородок, уточнил. «Простите, я пришел принести извинения за подчиненных, бархатисто ответил Гидерион. «Назовите сумму, и верховный клирик возместит расходы и неудобства. А также примите искреннюю признательность от меня». «Решительно не понимаю, как дура Амишка могла применять Гидериона хоть на кого-то. Это не просто обалденно умный мужик, он еще и обаяние врубает на полную». Кажется, это как-то отразилось на лице, потому что Ромка странно на меня посмотрел. Гринт, кажется, забыл свои невзгоды. «Ну что вы, все неудобства уже в прошлом. Конечно, пришлось немало потратиться на косметических магов». Он поднял ладони, будто показывая новый маникюр. «Кожа еще не до конца восстановилась, видите? Нездорово выглядит». «Простите, если это нездорово, то не представляю, насколько совершенно все было до того инцидента». Гидрион огляделся, а после кивнул на один из париков, неоново-зеленый, через полоску с черным. Весьма интересные цветочные решения. Неординарно. Вам нравится? О -о -о -о Гринт посмотрел на парик. На самом деле это не самый удачный. Бросьте, он великолепен. Я отсюда вижу, какую тонкую работу вы проделали, подбирая цветочные сочетания. Глаза Гринта загорелись. Казалось, он сейчас заплачет. «У меня... Ой, у меня есть... Я должен показать!» Он метнулся к сундуку, скинув с него мешок с разноцветными фантиками, которые тут же разлетелись по комнате, и выхватил... НЕЧТО! Поначалу я приняла это за торт. Странное сочетание розового, мятного, голубого и желтого, украшенное цветами, листьями и красными ягодками. Потом Гринт нахлобучил его на голову и стал выглядеть еще более странно. Хотя куда уж... Закончил на прошлой неделе, но еще не подобрал к нему образ. Вдохновения нет. А потом создал тот. Кивнул на неоново-зеленый. Решил, проще будет. Гидерион внимательно изучил торт. Обошел вокруг, поправил один из лепестков. Это символизм осени, я верно понимаю. Только не угасание, а праздник урожая. Полного достатка и зрелости. Да-да! Пуще прежнего обрадовался Гринт. «Силы света! Как я счастлив встретить еще кого-то, способного заглянуть за границу и понимать тонкие материи творчества!» «Гидрион, скажите прямо, вы существуете, или это все сон, вызванный моим измученным тоской и невзгодой сознанием?» «Я существую», — ухмыльнулся дракон одними губами. «Но не могу поверить, что никто, кроме меня, не понял замысел. Он весьма красноречив. Знаете, Гринд, в былые времена я тоже занимался дизайном одежды». Но мне не хватало опыта и знаний. Сейчас бы хотел продолжить, но, увы, катастрофически не хватает времени. Военные дела, сами понимаете. Взгляд Гринта, оценивающий реакцию. Нет, он не дракон. Это грёбаный хитрый лис. Прямо сейчас мы поймали Верховную Жрицу Тьмы. Первоначальный и самый быстрый план был отжать из нее силы выжималкой. Но после того, что учудили мои глупые некомпетентные товарищи, «Придется искать новые, более сложные варианты». «А значит...» Он развел руками. «Еще меньше времени на себя». «Зачем искать? Давайте отожмем. Объект с собой у вас. Надо попросить кого-нибудь заняться ей. Тут как раз полно тех, кому нечего делать». Грин снова нырнул в сундук. «У меня есть эскизы. Вы должны их увидеть. Думаю, я верну вам страсть к швейному искусству». Пс, Ром!» Я дернула дракона за рукав. «Пошли, наверное». Гидерион услышал, посмотрел на нас и отчетливо прошептал губами. «Вы мне должны до самой смерти!» А после уже обратился к Гринту. «Только если вас это не обременит! Это ведь превышение полномочий!» «Ну, мы тогда пойдем скажем, запускать выжималку и все такое!» Я потянула Ромку к выходу. «Ага!» — отмахнулся Гринт, вываливая на стол столько бумаги, сколько, наверное, не бывает даже после целого художественного курса. «Взгляните сюда!» Мы вышли в коридор и прикрыли дверь. Отошли на пару шагов, и только тогда я выдохнула. «Что самое классное для дракона можно сделать?» «Вернуть истинную», – неожиданно серьезно, ответил Ромка. «Тогда давай сделаем это. Не представляю как, но нужно вернуть ее из пучины разврата». «У нас есть вариант Витольда. Ты умеешь изображать голоса?» «Не, давай лучше попросим его украсть ее сердце и насильно впихнуть в нее сердце Гидриона». «Меня сразу накрыло. Даже проклятием перебить не получилось. Значит, и ей нормально будет». «Ты умирала, принцесса». Ромко приобнял меня за плечи, привлекая к себе. «Здесь все сложнее. Для начала нужно вытащить сердце этой девицы». «Попробуем поговорить. Предложим выбор». «Без толку. Та совсем без мозгов». Ромка повел меня по коридору, обнимая за талию. «Гидерион попал». «Значит, давай сразу по-плохому». Попросим Витьку наложить заклятие, чтобы ее воротило от всех, кроме него. Уверена, он знает что-то подобное и будет рад поиздеваться. Подумаем после. Он поднял мой подбородок и спутал мысли поцелуем. Сперва склеим твою разбитое сердечко».